Глава 137. Брокерская боль. Я приходил к Ивану, чтобы вернуть ошибочно распределенные деньги, а он из раза в раз говорил, «Бро, я тут кое-куда поистратился, поэтому свободных денег сейчас нет». На этих словах обычно мои глаза медленно наливались кровью. «Можешь временно вкинуть свои», — говорил Иван, «а компания потом заработает и тебе их вернет с будущих поступлений». В таких ситуациях я злился от беспомощности и мог даже иногда назвать партнера плохими словами. Но причина была не в нем, а в нашей неспособности управлять финансами. Теперь, после введения финансового планирования в Вайтвилл, я если и получал дивиденды, то это были гарантированно мои деньги, которые больше не нужно было занимать или возвращать компании обратно. Вознаграждение со всех поступлений за сделки мы выплачивали брокерам каждую неделю по пятницам и делали это безупречно четко, как швейцарские часы. Я понимал, что тема денег у людей очень заряжена. Хотите в этом убедиться? Задержите зарплату сотруднику на недельку и посмотрите, как меняется его продуктивность и о чем он начинает с тревогой думать каждую свободную минуту. Нарушается обмен. Много слышал я в недвижимости и про банальный кидок. Сумму бонусов на элитке крутятся солидные, и неэтичные владельцы агентств иногда поддаются соблазну И идут на сделку с совестью, срезая брокерам честно заработанное вознаграждение с мыслью «А не жирно ли тебе будет?». Такие предприниматели неизбежно теряют хороших менеджеров просто потому, что нарушают этику и не умеют с уважением относиться к чужим деньгам. Почти всегда за невыплаченными миллионами в ответку такие горе-бизнесмены получают репутационный рикошет. Команду охватывает тревога, и новые сотрудники чувствуют эту тяжелую энергию. Продажи падают, а агентство потихонечку загибается. Плох сон того, чья совесть нечиста. Проблемы с выплатами были и у застройщиков. Некоторые из них месяцами тянулись с перечислением нашего вознаграждения. Видя такую операционную неэффективность девелопера, брокер переносил ее на процесс стройки и понимал, что такая же нечеткость может быть у них со строительством и сроками сдачи объекта. И тогда он начинал осторожнее приводить сюда клиентов. Это отражалось на сделках. Отмечу, что среди московских девелоперов, помимо тех, у кого заработанные деньги приходилось клянчить месяцами, были и суперчетки, которые проводили все выплаты в течение трех дней. Например, Смайнекс всегда выплачивал наше вознаграждение за первые 3-5 дней после оплаты клиентам. Ожидая уже несколько месяцев деньги от одного из застройщиков, я понял, что помимо нас, заложниками в этой ситуации, становятся и мои региональные партнеры, которые с каждым кварталом все больше передавали в Whiteville клиентов на покупку в Москве. Я даже создал под них отдельный партнерский департамент. Частные брокеры и руководители агентств недвижимости из регионов были подписаны на меня в социальных сетях, что формировало доверие. Они слушали мои интервью записи и записи выступления в Ютубе или бывали на моих лекциях. Когда у них появлялся клиент, который хотел купить квартиру в Москве, они сразу же вспоминали про меня. Помимо слаженной работы моих брокеров, безупречной этики и внимательности к выплатам, я решил дать партнерам еще больше. Мы стали выплачивать их часть вознаграждения сразу, не дожидаясь поступления денег от застройщика. Для этого в компании был сформирован фонд мгновенных выплат. Каждую неделю Ростислав наполнял его, и по пятницам мы выплачивали проценты нашим партнерам. Я установил правило, что если партнерская часть составляет до 200 тысяч рублей – то она выплачивается полностью. В случае более крупных комиссий мы стали мгновенно выплачивать партнеру 300 тысяч рублей, а остальную часть по факту поступления денег от застройщика. Это вызвало у ребят вау-эффект. Так об их деньгах еще никто не заботился. Я отлично помню момент, когда мы одну за другой закрыли 11 сделок в Царской площади. После этого агентство Айо которое сидело на объекте как эксклюзивный продавец, стала кормить нас завтраками. Они не платили нам 9 месяцев, ссылаясь на то, что не получили деньги от застройщика. Но это было неправдой. Тогда я решил пойти на отчаянный шаг.